Глава 15. 2 июля, 15 часов 24 минуты по восточно-африканскому времени. Горы Калмаду. Сомали. Такер лежал на животе на опушке леса, рядом в точно такой же позе примостился Каин. От палатки их отделяло открытое пространство в 40 ярдов. С учетом того, что подъездную дорогу патрулировали боевики, и еще трое солдат ковырялись за мусоренной землей в поисках чего-либо ценного, «Любая попытка пересечь это пространство не останется незамеченной, даже бегущей собаке не проскочить». Такер, глядя в прицел винтовки, изучал местность. Чуть подаль одинокий солдат толкал перед собой тачку, время от времени останавливаясь и подбирая что-то с земли. В наушниках прорезался голос Ковальски. Тот занял пост неподалеку от дороги, чуть ниже этого места, и служил своего рода прикрытием и наблюдателем. «У нас гости, вездеходы, их три» подъезжают к повороту. «Ковальский, дуй назад к нам!» – тут же среагировал Грей. «Быстро!» Остальные члены команды, Грей и обе женщины, продвигались через лес, затем залегли в нескольких метрах от одинокого лендровера, охранявшего лагерные руины. Все они ждали сигнала Такера. Если Аманда окажется в палатке, они захватят этот внедорожник и, пользуясь преимуществом внезапности и прикрытием леса, попробуют сразиться с превосходящими силами противника. Если Аманды там не окажется, они отступят в глубину леса и перегруппируются». И Грей решительно бросил в микрофон. «Теперь или никогда, Такер?» «Нет хода», — еле слышно прошептал в ответ капитан. В 30 ярдах от него мужчина с тележкой подобрал плеер DVD с торчащими из него проводками, повертел в руках и отбросил в сторону. «Уж больно много у меня критиков», — подумал Такер. «Да проходи же ты с задницы!» «Такер», – продолжал настаивать Грей, – «машины уже свернули и направляются сюда, у тебя ровно две минуты, или же мы открываем стрельбу и будем надеяться на лучшее». Такер не сводил глаз с автомата Калашникова, свисавшего с плеча солдата. Тот продолжал рыться в мусоре. «Не собираюсь посылать Каина на верную смерть». Ему снова вспомнился Афганистан и один из самых болезненных моментов, что довелось там пережить. Спасательный вертолет уже поднимался в воздух, но в ушах по-прежнему звенело от громкого хлопка, и лицо Такер, оказалось, обдавало волной обжигающей горячего воздуха. Он прижимал к себе Каина, оба были в крови, пострадав от перестрелки с противником. И в то же время он не отрывал глаз от Авеля, второго своего напарника и верного друга, который успел остановить их перед тем, как сдетонировало самодельное взрывное устройство. Если Каин был правой рукой Такера, то Авель, несомненно, являлся левой. Уэйн воспитывал и обучал их обоих, но к этому моменту готов не был. Авель бежал внизу, прихрамывая на трех лапах и искал спасения. Место со всех сторон окружено силами Талибана. Такер рванулся к двери, готовый выпрыгнуть и поспешить на помощь своему другу. Его на силу удержали два солдата. И Такер позвал Авеля. Тот услышал его остановился, тяжело дыша, поднял голову. Глаза, такие ясные и умные, смотрели прямо в глаза Такеру. Они разделили этот последний момент, показали, что связаны неразрывно. И тут автоматные очереди оборвали эту связь навсегда. Такер еще крепче сжал в руках штурмовую винтовку. Он отказывался забыть этот урок. На левом плече у него была татуировка, отпечаток маленькой черной лапки. Она служила постоянным напоминанием об Авеле, о его жертве. И он ни за что не станет жертвовать жизнью еще одного своего друга, посылать Каина на верную смерть. «Нужна отвлекалка», – яростно прошептал он Грею. «Что-то, чтобы он отвлекся, отвернулся от того места, где мы сидим, иначе Каина пристрелят на пол пути к палатке». Ответ на эту отчаянную просьбу пришел совсем не оттуда, откуда он ожидал. За спиной послышался голос. Я сделаю, произнес он с мальчишеской бравадой. Не хочу, чтобы Кайна убить. Такер резко развернулся и успел заметить Баши, который стрелой метнулся в глубину леса. Тихо чертыхаясь, он сообщил Грею: Баши шел за нами. Послушайте, думаю, он собирается натворить глупостей. Вижу его, ответил Ковальский. Попробую перехватить а потом через несколько секунд разочарованно добавил. «Да чего шустрый пострелёнок, что твой американский заяц?» В лесу раздался крик, прозвенел где-то возле узкой дороги. «Искаваран!» – выкрикнул Баши. «Харидин!» И Такер тут же представил, как мальчик приближается к Лендроверу, подняв руки вверх. Затем заговорили по-сомалийски. «Он говорит им, что мать у него заболела», – перевел по Джейн. «Что он проделал долгий путь от деревни, чтобы поговорить с доктором». Пальцы такера еще крепче вцепились в винтовку. Трое солдат, рыскавшие в поисках добычи по территории лагеря, подошли к воротам, привлечённые шумом. Отвлечь противника худо-бедно удалось. Уэйн наклонился и ласково потрепал Каина за ухо. Для обычного прощального ритуала времени не было. С тяжелым сердцем подал он сигнал своему другу, указал пальцем на большую палатку. Каин сорвался с места и пули понесся через открытое пространство. Дава! выкрикнул Баши. «Он просит помощи врачей», – перевела Джейн. «Но получил Бааши вместо этого совсем другое». Оглушительно грянула автоматная очередь. 15 часов 26 минут. Сейха наблюдала за тем, как Бааши танцующим шагом отпрянул в сторону. Фонтанчики пыли, отвонзившихся в землю пуль, взлетели у самых его ступней. Солдаты, стоявшие у ландровера, громко расхохотались, видно, были в восторге от своей затеи. Но тут один мужчина со страшным зигзагообразным шрамом, рассекшим подбородок и часть нижней губы, от чего на лице навечно застыла кривая ухмылка, сделал им знак замолчать и неспешной походкой победителя направился к мальчику. Шлем сдвинут на затылок, бронежилет расстегнут. Приближаясь к баши, он опустил руку на кожаную кубуру с пистолетом, а мальчик весь так и съежился, согнулся под его взглядом. «Джиевса!» — командовал мужчина. «Макс Боус, Баат, Тейхей!» Майор Джин затаилась по другую сторону дороги, рядом с Ковальски, шепотом перевела услышанное, передавая товарищам по рации. Он приказывает Баши лечь, говорит, что тот его пленник. Баши повиновался, опустился на одно колено и положил ладонь на землю, демонстрируя полное подчинение. Солдат усмехнулся, и кривая ухмылка на лице стала еще страшней. Он медленно достал пистолет. «Он собирается казнить его, но сперва еще запугает, помучает». И Сейхан вспомнила другого мужчину и другое оружие. Он приставил нож к её горлу. Она ощущала горячее его дыхание на шее, он весил вдвое больше и весь состоял из мускулов. Она встретилась с ним, когда ей было 17. То было тренировочное упражнение. Садиста до самых глубин своей темной души прирожденный хищник. Он не просто хотел убить ее. Нет, он намеревался помучить и унизить свою жертву до того, как отнимет у нее жизнь. И чтобы выжить, ей пришлось подчиниться, молча переносить его прикосновения. И выжидать удобного момента, когда он хотя бы на секунду расслабится, отвлечется, только тогда можно будет увернуться и попробовать выхватить в него нож. В конце концов, она выпустила ему кишки этим самым ножом, но ужасный этот день помнила до сих пор помнила полную и абсолютную власть силы над слабостью и, что самое худшее, то, что он навеки разрушил ей душу. А потому Сейхан никак не могла допустить, чтобы то же самое случилось с мальчиком. Она подняла ствол Зигзауэра и прицелилась в солдата. Рядом сидел Грей, они укрылись в лесу, в нескольких метрах от дороги, за густым кустарником. Он дотронулся пальцем до ее плеча, предупреждая, что стрелять не надо, еще не время. И вдруг в другой руке баши блеснуло что-то металлическое. Он выдернул из-за спины армейский кинжал, который прятал, засунув за резинку штанов. Кинжал был длинный, почти как рука мальчика. Сейхан так и застыла. Вот оно, подтверждение, что они с баши родственные души. Я была этим мальчиком. Вот только баши собирался убить себя. Сейхан снова прицелилась и почувствовала, как Грей еще крепче впился пальцами ей в плечо, приказывая не стрелять. Она подчинилась, но вся так и дрожала от ярости и чувства своего бессилия. Ну что же Такер так долго? Они ждали от него подтверждения, вернее не от него, а от его четвероногого напарника. Кай нырнул в пространство по толстыми сваями, сверху нависала сколоченная из досок платформа, ослепительный дневной свет померк, тут царила тьма. И было гораздо прохладнее. В секунду пес был слеп, затем зрачки его расширились, глаза привыкали к темноте. Он отчаянно напряг слух, навострил уши, все органы чувств были приведены в действие. Каин словно вбирал в себя все вокруг, и вот тьма начала наполняться материальным значением и смыслом. Скрип половицы наверху, топот сапог по доскам, откуда-то издалека кап-кап-кап, Он пробовал тени на вкус и запах, языком и носом. Пищевые отходы и следы, горючая и густая грязь, а чуть подаль, более острый запах, от которого шерсть встала дыбом. Зловоние, но с привкусом мяса. Он пошел на капающий звук, стал обнюхивать падающие откуда-то сверху тяжелые капли. Кровь. Но не за этим он сюда пришел. Ему дали запах, кусочек ткани. От него пахло потом и солью, и еще немного бензином, и еще... Женщиной. Его послали искать именно этот запах. Каин поднял нос. Принюхался к планкам над головой, через которые просачивалась кровь. Он старательно втягивал в себя это разнообразие запахов и следов, которые тянулись в разных направлениях. Их было множество. Но среди всех он все же нашел тонкую ниточку, связанную с запахом того клочка ткани. Он нашел, что искал. Нацелил на запах нос и дал голос. Нет, он сдержал рык, рвущийся из горла. Так не годится. Он обозначил свой успех тихим подвыванием, даже попискиванием, провозглашая о своей победе. И тут же услышал в микрофоне слова, от которых сладко защемило сердце. «Хорошая собака!» Довольный собой, Каин медленно пополз вперед. «Теперь очередь за глазами. Они должны окончательно соединить все эти звуки и запахи». Из темноты на него смотрела пара красных глаз. Огоньки, такие крошечные, но пронзительные. Они исходили от устройства, прикрепленного к большому барабану, и пахло от всего этого металлом и прогорклой смазкой. Шерсть снова встала дыбом. Он почуял опасность. Укрывшийся на опушке леса Такер одновременно находился и здесь, и в лагере. Он слышал все, что слышал Каин. Поскрипывание, звук шагов, и видел то, что видел Каин. Жидкость, просачивающаяся сквозь доски над головой. Ну что это? Кровь, горючая, вода. Пока что сказать нельзя. Затем Каин тихонько взвыл. Успех. И Такер передал порацию Грею. Каин нашел запах Аманды в палатке. Она была там. А может, и до сих пор там. Понял, последовал короткий ответ. Расчищай путь и туда. Пойду как только смогу. Едва закончив разговор, Такер взглянул на маленький экран. Камера Каина зафиксировала две большие бочки на небольшом расстоянии друг от друга. Находились они под полом палатки. На одной из них даже удалось прочесть слово «керосин», выведенное крупными буквами. Но самое худшее то, что к торцам их крепились два взрывных устройства, а красные огоньки отсчитывали время. В страхе он дотронулся до микрофона у горла. "Командор". Остальные слова предупреждения утонули в грохоте выстрелов. 15 часов 27 минут. Сейхан выстрелила и попала мужчине со шрамом в левое колено. Тот удивленно вскрикнул и рухнул на землю. Грей атаковал солдат, застывших по одну сторону от Ландровера, ковальский Джейн с другой, той, что была ближе к ним. Сейхан выскочила из укрытия и бросилась вперед защитить мальчика. При первом же выстреле тот распластался на земле. Она подлетела к раненному солдату, выпустила две пули в другого команда, с которой укрылся за распахнутой дверцей машины. Чудовище с Рамом направило на нее ствол, но она его опередила, всадила ему пулю в горло. Схватила его оружие и принялась палить по машине уже из двух стволов. «Уйди с дороги!» – крикнула она Бааши. Мальчишка помчался в лес, точно перепуганный оленюнок. Один из боевиков уселся за руль ленд-ровера, включил мотор, дал газ и тяжелая машина понеслась прямо на нее. Сейхан не сдвинулась с места, прицелилась из обоих пистолетов и выстрелила. Пуля, прилетевшая слева, разбила лобовое стекло, та, что справа, проделала дырку в во лбу водителя. В последний момент Цейхан успел отскочить и, набравший скорость неуправляемый внедорожник, пронесся мимо нее, накренился на повороте и врезался в дерево. Огонь ввелся еще секунд 10 и оборвался так же резко, как и начался. Тела боевиков остались неподвижно лежать на дороге. Грей осмотрелся по сторонам, затем прижал левую ладонь к уху, видно, слушал, что говорит ему Такер. С взглянул на большую палатку на сваях, а потом указал рукой на дорогу. Громкий рёв моторов привлек его внимание. Затем взвизгнули тормоза, очевидно, только что подъехавшие люди слышали перестрелку. «Задержите их, насколько возможно!» – приказал он, а сам бегом бросился в лагерь к большой палатке. Сейхан покосилась на туннель среди деревьев. Прежде у их группы было одно преимущество – внезапность. Теперь его не осталось. Враг обладал явным превосходством, их было в три раза больше, а значит и оружия у них тоже больше. К ней подошли, Ковальский и Джейн обменялись тревоженными, но решительными взглядами. Сейхан обернулась, глядя через плечо. Грей уже исчез из вида. Она надеялась, что дочь президента все еще там, еще жива. Они выполнили свой долг, как могли. Сейхан знаком попросила товарищей отойти в укрытие. «Вы слышали, Грея?» – сказала она. «Будем стоять здесь до последнего». Главное, чтобы дело того стоило. 15 часов 28 минут. Такер завалил последних трех солдат в лагере, в том числе и того с тачкой. Он испытывал при этом некоторую неловкость, но времени деликатничать не было. Он постарался не доставлять им мучений, убил быстро выстрелами в голову. Но воин знал, что по меньшей мере еще один враг затаился где-то внутри. Об этом свидетельствовало поскрипывание половиц. И тот, кто там находился, наверняка слышал, как стрелял Такер. Интересно, что же они или он теперь предпримут? Внезапно слева возник Грей. Он бежал к палатке, сжимая в руке пистолет. Такер уже перестал стрелять и успел перемолвиться с ним словом, предупредил, что под палаткой спрятана бомба. Затем капитан покосился на экран мобильника. Дрожащее изображение показало, что Каин испуганно пятится от мерцающего красными огоньками взрывного устройства. Пришлось потратить несколько драгоценных секунд, дав собаке понять с помощью команд по рации, что лучше побыстрее выбираться из этого опасного места. А затем Такер выбежал из своего укрытия и опрометью бросился к палатке. Он находился ближе, просто Грей побежал туда раньше. Они должны достичь цели одновременно он снова взглянул на телефон. Кайн на экране резко дернул головой и оторвал детонатор, красные огоньки тотчас погасли. «Хороший мальчик». Но в этот момент Кайн направился ко второй бочке с керосином и едва успел сделать шаг, как быстро замигал огонёк. А на крохотном экране высветились и замелькали цифры. 0030, 0029. Чертыхай из такера резко остановился Ублюдок, находившийся внутри, привел в действие таймер. Тут внимание Уэйна отвлекли выстрелы. Последний боевик выбежал из двери палатки, держа оружие у бедра и вел беспорядочную стрельбу, пытаясь прорваться в безопасное место до того, как грянет взрыв. Грей кинулся на землю, растянулся на животе, выставил ствол пистолета, который держал обеими руками, и быстро выстрелил три раза. Боевик скатился с высокого крыльца по ступенькам лестницы. Сильно ушибся, но это уже не имело значения, потому как все три пули Грея угодили ему прямо в лицо, и он был мертв до того, как оказался на земле. Такер с ужасом смотрел на экран мобильника. Кайн приближался ко второй бочке. 00.23. Его любимцу уже не успеть оторвать детонатор. Да и потом, раз таймер включен, любая попытка сделать это приведет к преждевременному взрыву. «Каин!» – завопил он, что было мочи, уже не обращая внимания на рацию. «Ко мне!» Грей поднялся на ноги, взглянул на него. Такер указал на темный лаз под досками. «Сейчас взорвётся 20 секунд!» И мужчины бросились к палатке. Вот показался Каин и, весело вздернув хвост, помчался к своему хозяину. Они вместе взбежали на крыльцо, толчком распахнули дверь, ворвались внутрь. В медицинской палате царили те же пустота и разорения, что наблюдались по всему лагерю. Перевернутые коробки, остатки оборудования, в углу лежала поваленная кем-то ширма. Очевидно, что покидали это помещение в страшной спешке. Должно быть, подозревали, что времени у них в обрез. Однако палата не совсем пустовала. В дальнем ее конце стояла кровать, придвинутая к стене, и на ней, прикрытая тонким одеялом, лежала белокурая женщина. Лицо ее прикрывала кислородная маска, руки безвольно повисли в кожаных петлях, в нижней части живота, прикрытого простынями, все вокруг было в крови, ткань промокла насквозь. Кровь продолжала сочиться и из-под одеяла, на дощатом полу у кровати образовалась целая лужа. Грей бросился к кровати, сорвал маску, затем откинул простыни и увидел то, что так тщательно пытались скрыть. Такер в ужасе рухнул на колени. Они опоздали.